Глава пятая. В курительной они собрались почти в том же составе, что прошлом утром в кабинете. Только аркаста не было. И мизан сцена оказалась выстроена по-другому. Алисия гордо стояла посреди комнаты, хотя ноги держали её не очень. Это, наконец, столица до замка было недалеко. Пешком пришлось идти почти всю ночь. Она вымоталась и нервно, и физически, и ситуация казалась ей в такой степени дерьмовой, что её даже одолевали суетца дальние мысли. Тащить за собой к адну прямое рыми не хотелось категорически. Рядом с ней стоял хмурый и усталый Иррен, успевший уже арестовать человека, которому он ранее доверял вполне, и только сегодня через Алиссию, вскрывшую его шашнестней искы разведкой. Хотя Иррен и привычен был к жёстким мерам, но этот случай несколько выбил его из колеи. Некоторую долю оживления в обстановку вносил Расл. беспокойно теребящая занавески на окне, не на то, мокне, на котором любил сидеть Аркаст, а на соседнем. Реми первой влетела в курительную и тут же стремилась к подруге, крепко схватив её за руку в знак поддержки и выставив подбородок навстречу Эртану, который остался стоять у двери. Эррен сухо и чётко произвёл доклад. Эртан не менее сухо и чётко выразил недовольство тем, что их так долго обманывали. Алиса точно таким же сухим голосом начала перечислять ещё именно. Не из надежды обелить себя, а просто от попытки хоть чем-то помочь Реми и как-то выпутать её из этой истории. Мужчины переглянулись. Не все именно было для них очевидно. Я проверю. Сдержанно кивнул Расл и вдруг родил гениальный план. А давайте перевербуем Алисию, а? Будет отличный канал дезинформации. Все глаза с надеждой обратились на застывшего Эртана. Мэрианцы никогда не занимались перевербовкой агентов, ни с их развёрнутой системой шифров. Никто и никогда не мог быть уверен, что перевёрбованный агент не снабжает дезинформацию каким-то неразличимым знаком, который выдаёт всю затею с головой. Перевербовывать мерианцев было делом столь безнадёжным, что никто из присутствующих не смог бы с ходу вспомнить ни одного прецедента. Конечно, Алисия не производила впечатления ловкой особы, способной на такие игры, но в том-то и дело, что. Но размышляя внутри себя, Эртан думал так: "Что если она специально позволила её поймать? Что если всё это было игрой, и она нарочно притворялась неумелой шпионкой, чтобы втереться в доверие, уговорить перевербовать её и получить тем самым возможность к дальнейшему шпионажу?" Этот вариант казался ему слишком правдоподобным, чтобы сбрасывать его со счетов. Уж очень удачно всё сходится, и король пошёл навстречу, и у принцессы нашлась подходящая бойкая подружка, а сама принцесса оказалась такова, что легко перетягивала на себя внимание. Просто уступи, твердил Эртану внутренний голос. Уступи, и помиришься с Реми. Да хоть и пыталась казаться холодной и достойной, Тоже глядела на него сейчас с затаенной надеждой. «Но если Алисия ведет свою хитрую игру?» — возмущалась рациональная часть Тертана, требуя стоять на своем и гарантированно обезопасить страну от протечки с этой стороны. Уставшая и измотанная Алисия выглядела в высшей степени безобидно и не казалась способной представить угрозу. «Просто уступи!» — требовал внутренний голос. «Видишь, все ждут этого!» Они придумали, как тебе сделать это с минимальными рисками. Риски минимальные, но они есть, припечатал Разом. Должно быть, он молчал слишком долго, а лицо его оказалось несколько более красноречивым, чем ему бы хотелось. Риен первым прочитал по этому движению мышц и желмаков, что Ралес намерен придерживаться предыдущего плана и решил действовать на опережение. Внезапно повернувшись к Алисе, он протянул ей руку ладонью вверх и официальным, хорошо поставленным голосом произнёс: "Мадемуазель Алисия Анирса, окажете ли вы мне честь согласиться стать моей супругой?" В курительной повисло напряжённое и удивлённое молчание. Больше всего была удивлена сама Алисия, которая просто тупо смотрела на эту протянутую ей руку и пыталась понять, Что вообще происходит? В попытках разобраться она кинула взгляд на его лицо. Он выглядел спокойным и собранным, как человек, который твёрдо понимает, что делает. В ответ на её взгляд он едва заметно кивнул, призывая довериться и разыграть эту карту по его правилам. Алиса сглотнула, положила свою дрожащую руку в его ладонь и сдержанно с достоинством ответила: Я согласен, мистер. Незамедлительно Эррен повернулся к Артану, не отпуская её руку, и по-прежнему уверенно заявил: "Теперь я, как человек, ответственный за мадмуазель перед Богом и людьми, беру на себя обязанность контролировать её перемещения, контакты и переписки. Поэтому нет никакой необходимости в государственном вмешательстве в это дело". Эртан несколько растерялся от такого поворота дел. Ириену он вполне доверял, и ход его оценил. Старый друг разыграл комбинацию, чтобы выпутать его, Ролеса Этакова, из крайне деликатного дела. Все снова глядели на него с надеждой, а внутренний голос завел свою шарманку. Рационализм пытался поднять голову и заявить, что так дела не делаются, и история Мариана не знает прецедентов, в которых раскрытых шпионов брали на поруки, тем более столь оригинальным образом. Но от доводов и разума Эртан просто устало отмахнулся. У него уже не было сил бороться с самим собой. Тем более, когда ему предложили столь заманчиво достойный выход из положения. «Хорошо». прокаркал он с таким трудом, словно горло изнутри выложили наждачной бумагой. Рен и Рассел просияли. Алисия прикрыла глаза, пытаясь разобраться, не угодила ли в ещё большую беду, чем до этого. Ремихмурилась. Подхватив новое испечённых жениха и невесту под руки, Рассел бодро вытолкнул их наружу, оставив брата выяснять отношения с женой. Но особых выяснений не вышло. Они молчали минуты две. Потом он сделал к ней шаг. Она остановила его резким жестом и объявила: "Это ничего не меняет, Тартан", и вышла. Он тупо смотрел в закрывшуюся за ней дверь и пытался понять, чего её опять не устраивает. За эти 2 минуты Алисия приуспела в том, чтобы слегка разобраться в сути дела. "Зачем вам это?" спросила она человека. в котором точно не видела своего будущего мужа. Тот раздумчиво пожал плечами, подергал себя за ус и заметил. «Невыносимо было смотреть, как его там корежит. Да и идея с дезинформацией мне нравится». Тут же поправился он, подкрепив эмоциональный довод рациональным. То, что кое-какое отношение к делу имеет однажды подаренный ему ею цветок, который в засохшем виде хранился в его записной книжке, он оставил при себе. Алиса вполне приняла эти объяснения и на всякий случай обозначила: Вы же понимаете, что но всё же запнулась и не договорила. В этот момент их нагнала Реми. "Я украду мою подругу", с вызовом в голосе спросила она. "В пределах этого дома Алиса может передвигаться вполне свободно". С любезным поклоном заверил Ириен и распрощался. Затащив подругу к себе, Рамигарич спросила: "Ты как?" Таня определённо повела плечами. "Ну, это вроде лучше, чем мне известно сколько быть запертой в форте, да?" неуверенно предположила она. По правде сказать, брак совсем не казался ей хорошей идеей, но ей просто хотелось уже выпутаться из этой ситуации. не причинив вреда рыми. Мы наверняка сможем что-то придумать, принялась ободрять её принцесса. Всегда можно обратиться к отцу. Реми, Реми, перебила её амбициозные планы Алисы. Подожди. Меня и дома выдали бы замуж, ты же знаешь. В воздухе повисла не произнесённая: не за того, кого я люблю. Даже вся эта история никак не повлияла на чувства несчастной Алисы. «А он, кажется, человек неплохой», — принялась приводить Тадоводу в пользу неожиданного жениха. Она оставила при себе некоторые сомнения на тот счет. Когда сегодня Риен обнаружил ее в доме одного из сочувствующих не ей горожан, тот побледнел весьма отчетливо. Кажется, репутация у стража восточной границы была тяжелая. «Ну, не знаю», — с сомнением протянула Реми, которая усач, конечно, понравился больше гофмейстера, но ей бы кто угодно понравился больше гофмейстера. Да и дело ведь не в том, кто нравится ей, а в том, кто нравится Алисе. Я справлюсь. Та с та сободрением сжала руку принцессы на прощание и ушла к себе. Несмотря на вроде бы неплохое разрешение катастрофической ситуации, Реми чувствовала себя тоскливо. За последние двое суток всё в её жизни перевернулось с ног на голову. Ей уже казалось, что она вполне обрела счастье. Нашла страну, в которой ей радостно жить, семью, для которой ей хочется трудиться, мужа, с которым надёжно и просто. Но ситуация с Алисией обнажила ту проблему, что Мариан вовсе не райское местечко, что Алариса в случае чего будут на стороне Эртана, и что сам Эртан в случае чего поставит свои рациональные соображения выше ее чувств. У нее даже мелькнула мысль все-таки вернуться в Ниию. Там, по крайней мере, никто не пытается прорваться в твое сердце, чтобы потом неожиданно выдать такой жестокий финт. Эртан считает, что она жестока, да что он знает о жестокости. Она всхлипнула, вытерла нежданно подступившие слезы, и постановила, что не будет из-за этого плакать. Подумаешь, просто ЛП права, и он бездушный баран. Вот и всё. У таких вечно на первых местах всё что угодно, кроме жены. А она уши развесила, повелась на его грязные приёмчики. Ну уж нет. Похотело внутри себя рымя от обиды. Я, Мариан, не брошу. И плевать, что его повелитель такой индюк. Она так внутри себя и не решила. Какое прозвище подходит супругу больше: бесчувственный баран или самодовольный индюк? Её фантазия живо набросала некую смесь этих двух животных: кудрявое копытное существо с хвостом и гребешком на птичьей голове. Картинка вышла столь уморительной, что Реми невольно рассмеялась собственным мыслям. Барандюк. Точно. Он барандюк.